Глава 14. Что? Кто? Кровь отлила у меня от лица. Я испугалась самого худшего, и сердце заколотилось. Это ведь не джил, мистер Трент? При мысли о том, что джил мог что-нибудь с собой сделать в полицейском участке, у меня подогнулись колени. Неужели он мог? Вряд ли. Хотя я начинала подозревать, что многого о нем не знаю, сама я за эти пять лет изменилась. Может, и Джилл тоже. "Нет, мэм", ответила горничная. "Это женщина, мисс Хендерсон. Оливия Хендерсон". Я опустилась на диван. "Но почему?" Когда мы говорили с Оливией, Она была очень несчастна, это правда. Но мне казалось, она не из тех девушек, что способны на столь радикальное решение. Горничная с умудренным видом покачала головой. Бывают такие женщины, мэм. никогда не знаешь, что они сделают в следующую минуту. Да, наверное. рассеянно отозвалась я. «Все это просто не имело никакого смысла. Горничная явно была настроена на продолжение разговора, даже если и не знала никаких подробностей, но Майло ловко оттеснил ее к выходу, щедро поблагодарив за болтовню, и закрыв за ней дверь, обернулся ко мне. "Думаю, тебе придется удовольствоваться чаем". "Замечательно, спасибо". Он налил чашку чая и поднес мне пролив на сиденье. Я рассеянно взяла ее в руки. Спасибо. Зачем, Оливия Хендерсон, пытаться покончить с собой? Ведь не от любви же Круперту? Майло пожал плечами. Полагаю, скоро мы все выясним. Люди не в состоянии долго таить -то, то, что знают. Все это так странно. Я сделала несколько глотков чая. И во мне проснулась решимость. Майло, надо спуститься к завтраку, необходимо все разузнать. Эй, Мэри, ты больна, тебе нужно лечь, а не рыскать по гостинице, путаясь в дела, которые тебя не касаются. «До ареста Джилла я и сама так думала, но все изменилось. Джило Тренту предъявили несправедливое обвинение, и я просто не могла сидеть сложа руки, пока убийца на свободе. До вчерашнего вечера мною двигало любопытство и смутное беспокойство однако задержание Джилла существенно подняло ставки из-за моей собственной глупости по крайней мере частично то чего я так боялась все же случилось и значит следовало посвятить себя делу торжества с позволения сказать справедливости до сих пор я образно говоря обрела в этой истории пощиколтку теперь же пришла пора нырнуть в нее с головой. Чушь. Выпив горячего крепкого чая и получив заряд бодрости, я ожила и поставив чашку с блюдцем на стол, встала. Возможно, это как-то связано с убийством. Надо нам разобраться. Нам? Я посмотрела на Майла, сама удивившись, что включила его в свой план. Возможно, он и мог принести пользу, но, кажется, причина моего спонтанного приглашения была в другом. Однако сейчас не время разбираться, почему я решила заручиться помощью своего заблудшего мужа. Набрав побольше воздуха, я принялась импровизировать на ходу. Разве тебе не хочется понять, что произошло, иными словами, оправдать Трента? Пожалуй, не очень. Он не виновен, я знаю. Не возьмусь утверждать, что меня это особенно волнует. Глупости. Я уверена, что ты хочешь мне помочь. Конечно, ни в чем таком уверена я не была. Обычно Майло не проявлял особой склонности помогать кому-либо, если это не совпадало с его собственными интересами. Тем не менее он встал с кресла, хотя и не очень охотно. Эй, Мари, дорогая, я я потрепала мужа по руке, успешно заткнув ему рот. Давай переоденемся и пойдем на завтрак. И не дай бог кто-нибудь увидит, как ты крадешься из моего номера в смокинге. Когда Майло ушел, я задумалась о том, что наши ряды редеют с каждым днем. Сначала смерть Руперта, затем арест Джила. Теперь вот попытка самоубийства Оливии Хендерсон. Пугающая перспектива. И еще одна причина сделать все возможное, чтобы разобраться в произошедшем. Я приняла в ванну и надела шифоновое платье с морским рисунком, а поверх него прозрачную накидку в крупный белый горох. Хотя чувствовала я себя еще неважно, отражение в зеркале дало мне понять, что выгляжу я получше. хотя и несколько измождённа я все никак не могла объяснить свой беспробудный сон в пузырьке был не аспирин, никаких сомнений мне как будто дали сильное успокоительное открыв пузырек, я высыпала на ладонь несколько маленьких круглых таблеток так и есть очень похоже на аспирин, но все таки другие как они очутились в моём пузырьке А может, вовсе и не в моем. Может, ко мне по ошибке попал чужой? Я задумалась, как это могло произойти, но все, что приходило в голову, не отличалось правдоподобием. Вряд ли. Однако все остальное наводило на мрачные мысли. Если это не случайно, значит, кто-то сознательно пытался меня опоить. Зачем это могло понадобиться Майло? или кому-нибудь еще? Очень странно. Еще одна загадка, которую я, похоже, не в силах решить. Я высыпала таблетки обратно в пузырек и бросила его в сумочку, надеясь, что подвернется какая-нибудь возможность их проверить. Судя по всему, я приняла довольно безобидное средство. Страшна была мысль о том, что в пузырьке могло оказаться нечто куда менее успокаивающее, чем снотворное. Если этот же препарат давали Эмилине, неудивительно, что она не в состоянии никого видеть. Вспомнив об Эмилине, я вдруг поняла, что она должно быть сейчас не знает, что и думать. Конечно, если ей известно о барестеджило. Если же нет, наверное, лучше всего аккуратно об этом сообщить. Нужно немедленно с ней увидеться. Когда Майло Чисто выбритый в светло-сером костюме постучал в дверь. Я была готова. Я забыла об Эмилии, сказала я, выходя в коридор, и стараясь не обращать внимания на то, как он красив. Бедняжка наверняка голову уже сломала, что там случилось с Жиллем. Пойду к ней. До завтрака сначала поднимаешь меня ни свет ни заря, потом лишаешь пропитания. Нет, дорогой, Никто не лишает тебя завтрака. Твоя задача шпионить за членами нашей компании. "Право, любовь моя", Майло хоть и возмутился, но в глазах блеснула искра интереса. Я и рассчитывала на то, что расследование разбередит его авантюрную жилку, хотя нельзя было исключить, что Майло станет скорее обузой, чем подспорьем. Я всё-таки надеялась, что наше сотрудничество принесет результаты. Вместе мы можем оказаться вполне дееспособной парой. Без удовольствия я вынуждена была признать, что, скорее всего, именно поэтому, по меньшей мере, частично, и втянула его в эту историю. Мне нравилось думать, что мы заодно, пусть ненадолго. Перестань. Я знаю, ты такое любишь. К тому же ты действительно можешь оказаться полезным. Отлично. Мне несомненно удастся вырвать из Хеммилтона какое-нибудь разоблачительное признание, ухмыльнулся Майло. Записи делать? Ему в самом деле все это нравилось, может даже слишком. Просто быть начеку, вдруг что-нибудь выяснишь, ответил я, подходя к лифту. А после завтрака у тебя или у меня? У меня. У тебя все еще может торчать Вероника Картер. Ты знаешь, я ее не приглашал. Я посмотрела на мужа, пытаясь понять, можно ли верить его словам. Давай не будем сейчас поднимать эту тему, хотя мне бы очень хотелось вообще никогда ее не поднимать. Да, Эймри, мне тоже. Майло отправился в столовую, а я пошла к Эмилине. На мой стук она почти сразу же открыла дверь. О, Эймори!» На всем ее облике лежала неизгладимая печать скорби. Лицо было бледным и напряженным. Эмилина вся дрожала, казалось, первое дуновение ветра свалит ее с ног. Закрыв за собой дверь, я подвела ее к дивану. Присядем, дорогая моя. У тебя очень усталый вид. «Эймори!» Она схватила мою руку ледяными пальцами. Ты слышала про Джило? Слышала, Все будет в порядке. Вчера вечером приходил инспектор. Он сказал Джил не убивал Руперта. Он бы никогда. Знаю, дорогая. Как им могло прийти в голову, что он? Хоть я и не врач, мне показалось, что Мелина на грани нервного срыва. У тебя был сегодня доктор? Не помню. Кажется, да. Она провела рукой по лицу. Я так устала, Эймри. Бедная Эмилина была в полном раздрае. Я всерьез забеспокоилась, как бы она по-настоящему не свалилась. Ты завтракала? Не хочу есть. Неважно, тебе необходимо подкрепиться. Подойдя к телефону, я заказала легкий завтрак. И через несколько минут принесли небольшую поднос с овсянкой, тостами маслом, джемом и фруктами. "Давай, моя хорошая, тебе надо поесть". "Не могу". "Тебе надо поддерживать силы, ради Джила". "Ты можешь ему понадобиться". Она помялась, но все таки кивнула. "Ты права". Я смотрела, как она по чуть-чуть берет с каждой тарелки. Не самый плотный завтрак, но лучше, чем ничего. За последние несколько дней Эмилина заметно похудела. Я подумала: интересно, слышала ли она про Оливию Хендерсон, но решила, что сейчас не самый удачный момент спрашивать об этом. "Почему они думают, что этот жил, Эймри?" вскрипнула Эмилина. Я замялась. Выкладывать всю правду не было никакой необходимости. Как они считают, он не хотел, чтобы ты вышла замуж за Руперта. О, я знаю, что не хотел, к моему изумлению сказала Эмилина. Он не взлюбил Руперта сразу. Когда они познакомились, между ними возник холодок. Джилл как будто с первой секунды решил, что понял про Руперта все». А ты? Я опять замялась, опасаясь разволновать Эмилину. Ты спрашивала у Джилла, почему ему не нравится Руперт. Эмили осеклась. Или просто показалось. На мгновение она отвела глаза, но затем снова посмотрела на меня. Думаю, это заложено в его натуре. Он считает, что должен меня защищать. Аккуратный ответ. И я поняла, что несмотря на все свое горе, девушка не утратила бдительности. Меня начинало сильно раздражать настороженность, которую я встречала на каждом шагу. Но должны же быть какие-то причины, давила я на нее. Джил не такой человек, чтобы просто так не любить людей. Я я не знаю. К моему ужасу глаза Эмилины наполнились слезами. только знаю, что я одна понимала Руперта. И вот его нет. Мне очень жаль, Эмилина. Я не хотела тебя волновать. «Все это совсем не радовало. Наверное, мне надо было отправить к Камелине Майло. Он бы справился куда лучше. Я не собираюсь рыдать. Все это так ужасно. Эмилина вытерла слезы. Но ты должна знать, что Джилл не виновен. Он никогда бы не мог убить Руперта просто потому, что не любил его. Он не убивал. Нет. Я знаю, ответил я, вставая. Поверь мне, Милина, я выясню, кто это сделал. В коридоре я вдруг поняла, что дала некое обещание. Найти убийцу Руперта было непросто. Кроме того, поиски опасны. Однако это меня не пугало. Я ни секунды не верила, что Джил Еновин и не позволяла себе даже думать о том, что его могут повесить. Майло уже ждал в моем номере, развалившись на диване и без интереса листая роман, который я читала. Ну, что-нибудь узнал, без предисловий начала я. Он отбросил книгу. Похоже, Оливия Хендерсон вскрыла себе вены. Я заказал тебе завтрак в номер. И он кивнул на серебряный поднос. Я подошла к столу и подняла крышку. Терпеть не могу холодную овсянку. Но как же мило, что муж подумал обо мне. Вены? какой ужас. Я присела на стул напротив Майло. Взятый утренний темп начинал сказываться. В теле еще ощущалось вялость, но тяжесть ушла. Я тоже подумал, несколько театрально. Какая бесчувственность. Она все таки могла умереть. Но не умерла же. Ешь овсянку, Эмалия. Судя по твоему виду, тебе необходимо подкрепиться. Я не хочу есть. Спасибо. Так опасности для жизни нет. Никакой. Оплашала бедняжка. Ты о чем? Или она не собиралась доводить дело до конца? Или у нее меньше сил, чем у котенка. Раны неглубокие, травма незначительная, вряд ли даже потребуется налагать швы. Я была ошарашена. Майло, боже мой! Как тебе удалось все это узнать? Он улыбнулся. Настоящий следователь никогда не выдает свои источники. Так ты у нас теперь следователь? Я подумал, почему бы не попробовать. Майло откинулся на диване, и в глазах появилась знакомая искорка, означающая редкий у него порыв энтузиазма. Я его не видела таким уже очень давно и испытала неоправданное удовлетворение, как будто это мне удалось хоть чем-то пробудить его интерес. Что-нибудь еще?» Не очень много. За столом сегодня говорили исключительно о мисс Хендерсон, больше ни о чем». Что ж, должна признать, ты молодчина. Он снова улыбнулся. Это оказалось намного увлекательнее, чем Монте-Карло. А что у тебя? Узнал что-нибудь о Емилене? Я вздохнула. Она совершенно разбита. Не знаю, насколько ее хватит. Чуть что рыдает. Конечно, и здорово досталось. На ее месте я бы, конечно, тоже лежала пластом. Ерунда, отмахнулся Майло. Ты бы выдержала. Я не поняла, что это было, комплимент или упрек, и потому ответила как можно небрежнее. Ты думаешь? Майло усмехнулся. Разумеется. Если бы меня укакошили, я бы оставил тебе кучу денег и полную свободу действий. Идя к выходу, я бросила через плечо: Ради этого не стоит становиться жертвой убийцы. Все вышеперечисленное Я могу получить посредством простого развода. Спокойна, любовь моя, ослепительно улыбнулся Майлоу.